Глава шестнадцатая. Кристина. Диана исчезла, а я решила, что утро вечером мудренее, и легла спать. Однако утром меня совершенно неожиданно навестил ректор. «Кристина, мне стало известно, что кто-то пытался тебе навредить». Сразу перешел он к делу, когда сели выпить чаю в одной из гостиных. «Илварс, я уже про это и забыла». Беспечно махнула рукой, пробуя напиток. «Сегодня почему-то не выспалась. В голове было много разных мыслей. Вот они и крутились. А вместе с ними крутилась и я. Кристина, нельзя такое спускать с рук. Если этот некто не будет найден, то почувствует свою безнаказанность и в следующий раз может придумать что-то похожее. Так что я уже инициировал расследование. Сейчас в твоей комнате проверяют магический фон и делают слепки аур тех, кто там был. Если обнаружится, что это кто-то из участниц... То она будет с позором изгнана с отбора. «Упс. А что, так можно было? Может, мне тоже пойти кому-то стёкол подсыпать? Я и скрываться не буду, пусть меня исключат». Обрадовалась. «Ну, если тебе все равно на нас с Дианой, то, конечно, можешь так поступить», — хмыкнул ректор. «В смысле?» — немного не поняла я. «Изгоняется не только девушка, но и вся ее семья. Они становятся изгоями». «Ох, какая дикость!» Тогда, может, не надо так с участницей? Жалко ведь». «Ей тебя жалко не было», — сурово произнес Варс, а потом резко замолчал и как будто ушел в себя. Я поняла, что он с кем-то говорит ментально. Совсем скоро мужчина кивнул своему собеседнику и с улыбкой посмотрел на меня, ставя на стол пустую чашку. «Прости, мне уже нужно уходить. Возьми этот артефакт», — протянул он гладкий небольшой темный камень. «Что это?» Удивилась, рассматривая камень со всех сторон. «Это средство связи. Если я тебе буду нужен, просто сожми его в руках и позови меня про себя». «О, классно! Это как наши смартфоны!» Обрадовалась я. «Смартфоны?» Переспросил дядюшка. «Не обращайте внимания. Это наше местное средство связи. Ну, из того места, откуда я родом». «Понял. Тогда до встречи». «Что ж...» Такое поспешное отбытие может говорить о том, что преступника нашли. Интересно, и кто это? Однако мой интерес совсем скоро был удовлетворен. Начну с того, что впервые вечер был совершенно иным. Во-первых, уже привычного, но жутко нудного бала не было. Во-вторых, нас собрали в небольшой комнате, где присутствовала королевская семья и оракул. Ого, что-то новенькое. Сначала слово взял правитель. «Как вы заметили, среди нас нет Илли Рафм». Эта девушка посмела нарушить вековые традиции и хотела вывести из игры других участниц. Так, или Кристине было подсыпано битое стекло в домашнюю обувь, или Лоизе подкинули змею при прогулке в саду. Хочу заметить, ядовитую и опасную. Каро мучилась с отравлением несколько дней, а Мария вместо горячей ванны получила ледяную. Чудом не было последствий». Или Рафм изгнана с отбора? С позором. Хотелось бы еще раз предупредить всех. Если кто-то попробует выиграть отбор нечестно, то только Великий Гор знает, что ждет эту несчастную. Но узнавать я вам не советую. А теперь перейдем к конкурсу. Вызывайте первого просителя. Я решила, что сегодня совсем не мой день, так что буду действовать по обстоятельствам. Да и потом, с законами и правилами я совершенно не знакома, Что могу решить? Сейчас дам совет, а он окажется не то, что не тем, а еще и будет противоречить каким-то там законам. Первый проситель хотел отсудить у соседа получастка. Заборов между ними не было, и они спорили, где и чья часть. Судить их пришлось Селайзе. Но она молодец, произнесла речь, в которой четко прозвучало, что все решать должен муж и господин. Профессионально так слилась решение. Прекрасно же придумала. И почему эта гениальная идея не пришла в голову именно мне? Теперь такой форт фортель уже не выкинешь. А зато я посмотрела на Эрвина другими глазами. Он быстро разобрался с проблемой. причем оба соседа остались довольны решением будущего правителя. Второй была Мари. В этот раз прошение было от взрослой иглы. Она хотела, чтобы дети ее возили на море. Ага, судя по высказываниям, эти жмоты отказывались выполнить просьбу матери. Ну что за дети, а? Но Мария молодец, быстро разобралась в ситуации. Оказалось, что у старушки редкая болезнь, при которой морской воздух очень вреден, и дети о ней заботились. Поэтому Мария придумала альтернативу. Между гнилыми болотами и пустыми землями была пещера, где находилось небольшое озеро, из которого организовали что-то наподобие нашего земного пляжа. Вода там была морская, а воздух нет, так как в пещере был свой микроклимат. Что ж, вопрос был решен. Вскоре старушка побывает на море без вреда для здоровья. Ох, нас осталось всего три. И что это значит? Что финал уже близок? Ведь сегодня вылетит еще одна. И вот уже моя очередь пришла. Так, надо сосредоточиться на проблеме. Жаловалась мне молодая и симпатичная девушка, которая вытирала слезы с щёк. «Я хочу учиться, а не замуж выходить», — услышала обрывок ее фразы. «Да уж, у нас как-то по-другому». «Не хочу учиться, а хочу жениться. А тут какая-то странная любовь к учебе. Может, просто кандидат не тот?» «А за кого вы не хотите выходить замуж?» — вмешалась я. «Вообще ни за кого!» — упрямо протянула девушка. вызовите ее родителей», — попросила я. «Прежде чем принимать решение, нужно выслушать две стороны». Вскоре появились родители девушки, и, задав наводящие вопросы, я сделала вывод, что ее хотят выдать замуж за молодого и трудолюбивого парня. А девушка думает, что он страшный, и вообще вдруг сообщила, что любит другого. «Санта-Барбара» или «Индийский фильм», не меньше. Но в детстве я смотрела и то, и то, поэтому совсем скоро выудила нужную для меня информацию всех и каждого, рассмеялась, когда разобралась в ситуации, ведь жених, которого нашли для девушки родители, был тем, кто нравился ей. Так что вскоре про учебу было забыто, и все ушли готовиться к свадьбе, а всего-то нужно было поговорить. Но это всегда очень и очень сложно. В этот раз из конкурса не вылетел никто. Гор, видимо, решил, что Рафм сойдет за выбывшую. Ну и ладненько. Мешочки получили все, никто не в обиде. Ведь каждый справился с заданием по-своему. Так как сегодня балла не будет, значит, с Дианой я не увижусь. Но зато и у подруги будет время, которое можно будет уделить расследованию. А завтра она мне все расскажет поподробнее. А еще мне очень интересно, жив ли арчен Итак, на завтра было особое задание. Каждая должна устроить свидание для принца. При этом именно принц завтра будет выбирать, кому отдать мешочек, а кого отправить домой. Жеребьевка распределилась так, что мое свидание будет последним. С утра Эрвин встретится с Мари в обед с Лоизой, а вечер перед балом мой. И чем мне его удивлять? На самом деле, хотелось просто поговорить с этим гадом чешуйчатым и рассказать все, что я про него думаю. Поэтому решила, что у нас будет прогулка по берегу моря и пикник на закате. Мри обещала помочь и с настройкой телепорта, и подготовкой корзины с продуктами. Мне вообще с ней повезло. Надо будет после отбора забрать ее к нам с Дианой, если, конечно, она захочет. Она мне чем-то напоминала миссис Академии, но была более веселая и легкая на подъем. «Мисси мы, кстати, предлагали поехать с нами, когда переезжали в дом к ректору, но она предпочла остаться в академии. Оказалось, что у них любовь с поваром. Кто бы мог подумать? Но я за них, безусловно, рада. Новый день начался для меня поздно. Позавтракав, я думала о том, как проходят или уже прошли свидания. Честно, почему-то я думала о том, что со мной дракону будет неинтересно, а может быть, даже пресно» на Время до вечера тянулось катастрофически долго, но я успела почитать и хоть немного отвлечься. К назначенному времени я сидела на мягком пледе и любовалась морем. Красиво и тихо. Мне нравился климат в этом мире. По моим меркам уже глубокая осень, а может и зима, учитывая, что учебный год начался давно. Но здесь тепло. Только иногда набегал прохладный ветер, но от него всегда спасали теплые кардиганы и пледы. А возле моря вообще было прекрасно и комфортно. Бри помогла настроить портал на уединённое место, так что никто нас беспокоить не будет. А еще из-за отбора вне стен замка я могла быть только с Эрвином, так что точно никто лишний не появится. Поэтому я любовалась пейзажем и ждала, когда же уже придет Келл. Эрвин появился эффектно. Открылся портал, и он из него вывалился в растрёпанной одежде и со взъерошенными волосами. «Что случилось? Ты ранен?» Подбежала к нему и начала осматривать. «Если только в сердце». Подмигнул он и горько усмехнулся. «Вот же шут царский и гад чешуйчатый. Я, значит, за него волнуюсь, а он шутки шутит. Правда, с каким-то похоронным лицом». «Рассказывай», — сказала, садясь на плиты и протягивая ему бокал. «Что ты такой недовольный?» «А почему я должен быть счастливым, если меня ни свет ни заря затащили в лес играть в ульфийские прятки?» Не выспался, понятливо кивнула. Но игры на свежем воздухе полезны. Это и Лаиза придумала. Да, она полезная, наверное, но не тогда, когда ты застаешь свою невесту, целующуюся с каким-то ушастым гадом. Почему же сразу гадом? едва сдерживала смех. Ого, как его по самолюбите ударило, что не всем он нужен такой распрекрасный. Может, это ее жених или возлюбленный, но ей пришлось из-за ваших дурацких законов идти на отбор. И вообще, я не поняла, кто кричал, что я твоя Эра. Тебе ли не все равно, с кем другие целуются?» «А ты что, ревнуешь?» — улыбнулся Эрвин. «Тебе повезло, что нет. Иначе тебя бы здесь уже не было». Мила улыбнулась. «Да что ж мне за кровожадные невесты попались? Ты меня в море утопить хочешь?» «Так, с этого места поподробнее. Что за свидание придумала Мария?» Она решила, что будет очень романтично пробраться на остров к диким драконам и украсть перо птицы, которые обитают только там. «Да уж, и как вы выбрались?» «Как видишь, почти без потерь. Надеюсь, ты мне не придумала встреч с морским владыкой?» «А у вас он есть?» — сразу заинтересовалась. «Нет», — быстро ответил Келл. «Чересчур быстро. Ничего, я почитаю в библиотеке. Это же так интересно!» А пока можно и насладиться ужином, полюбоваться закатом и высказать все, что думая об этом драконе. Или не стоит портить такой чудесный вечер. Надо подумать.